Глава 8. Искупление мадам де Кулевен. Граф Дон Жуан де Лефуэнт из Медины Полулежа на кушетке возле открытых кормовых окон, в своей роскошной каюте на корабле «Эстре Мадуро», лениво перебирал струны, украшенные лентами гитары, и томным баритоном напевал весьма популярную в те дни в Малаге игривую песенку. Дон Жуан де Лефуэнте был сравнительно молод, и старше 30 лет, у него были темные бархатистые глаза, грациозные движения,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 В сетке на стене лежали книги «Искусство любви Овидия», «Сатирикон» с сочинением Бокаччо и Поджо, свидетельствуя о пристрастии их владельца к классической литературе. Стулья, так же как и кушетка, на которой возлежал Дон Джоан, были обиты цветной кордовской кожей, стесненным золотом узором. И хотя в открытые кормовые окна задувал теплый ветерок, неспешно гнавший галеон вперед, воздух каюты был удушлив от крепкого запаха амбры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 оказался почетным гостем на борту испанского галеона, неспешно режущего носом воды Карибского моря, держа курс на север с наветренными островами в милях в 20 на траверсе. Оговоримся сразу. Томный Дон Жуан, услаждавший слуг капитана Блада своим пением, ни в малейшей мере не догадывался о том, кого именно он развлекает. История о том, как Питер Блад попал на этот галеон,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 стоившая баснословных денег и представлявшая собой лишь незначительную часть фантастической добычи, захваченной его корсарами в подобного же рода набеге на Рио-даль-Хаче. И вот, снарядив три пироги и тщательно отобрав 40 наиболее подходящих для этой операции людей, капитан Блат однажды ночью неслышно миновал пролив между островом Маргариты и Мэйном и простоял на якоре под прикрытием высокого берега почти весь день, а когда свечерело,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 узнав, кто он такой, назвался голландцем с потерпевшего кораблекрушением Брига, шедшего с Кюрасао, и помимо отца голландца присвоил себе еще и мать-испанку, дабы сделать правдоподобными не только имя Питера Вандермира, но и свое почти безупречное кастильское произношение. Пенаса оказалась в хорошем состоянии, и загрузив в нее изрядный запас батата и черепашьего мяса, собственноручно прокопченного им на костре,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 И раз он выбрал себе в матери испанку, то почему бы не выбрать ее из самых именитых, заявив, что ее девичья фамилия Трасмиера, и она состоит в родстве с герцогом орковским Смуглая кожа, темные волосы, надменное спокойное выражение тонкого горбоносого лица, властная манера держаться, невзирая на свисавшие из плеч лохмотья, а превыше всего довольно беглая и утонченная костейская речь, заставили поверить его словам. А так как единственное желание этого испанского гранда сводилось к тому, чтобы его высадили на берег в одной из голландских или французских гаваней, откуда он мог бы возобновить свое путешествие в Курасао, не было никаких оснований подозревать его в чрезмерном бахвальстве. На командира корабля Эстремадура Дона Жоана де Лефуэнто с сиборитским наклонностям, которым мы уже успели познакомиться, рассказы этого потерпевшего кораблекрушения испанского гранда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 Питер Блатт снисходительно опрощал распущенность языка еще неоперевшимся юнцам, считая, что поумнев с возрастом они сами остепенятся. Но в человеке, уже перешагнувшем рубеж третьего десятка, она показалась ему отталкивающей. За элегантной внешностью и изысканными манерами испанца угадывался повеса и распутник. Однако Питер Блатт должен был затаять эти чувства в своей груди. Безопасности ради ему нельзя было испортить хорошее впечатление, произведённая им на капитана, и, приноравливаясь к нему и к его офицерам, он держался с тот же развязанного тона. И всё это привело к тому, что пока испанский галеон, почти заш заштелевший у тропиков, еле-еле полз к северу, поставив всю громаду парусов, часто совсем безжизненно свисавших с рей, между Доном Жуаном и Доном Педро завязалось нечто вроде дружбы.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 Вот как случилось, что Питер Блатт уже шестой день путешествовал на положении почетного гостя на испанском корабле, который должен был бы вести его закованным в кандалы, догадайся кто-нибудь о том, кто он такой. И пока командир корабля, стараясь его развлечь, докучал ему своими игривыми песенками, Питер Блатт забавлялся в душе, рассматриваясь с юмористической стороны немыслимо эту ситуацию и мечтая вместе с тем при первой же возможности положить ей конец. Когда пение оборвалась и Дон Жуан, взяв из стоящей рядом серебряной шкатулки перувианскую конфету, отправив ее в рот и принялся жевать, Капитан Блат заговорил о том, что занимало его мысли. Пенасу, на которой он спасался вместе с беглыми испанцами, Галеон тащил за собой на боксире. И Питер Блат подумал, что настало время снова ею воспользоваться. «У нас сейчас на траверзе Мартиника», — заметил он. «Мы находимся в шести семи лигах от берега.